Владимир Сухинин. Отмороженный 4 У края бездны. Уж сколько их упало в эту бездну, разверстую вдали, настанет день, когда и я исчезну с поверхности земли. Реквием. Марина Цветаева. Краткое содержание предыдущей части. Сюр отмороженный, землянин, погибший во льдах Антарктики, он же Валерий Михайлович Штерн, сын украинки-еврея, ученого из Санкт-Петербурга. В пику бабушки, что не любила его мать, взял фамилию матери Волкова. Из-за светских манер его принимают на космической независимой станции Мистфайер за аристократа с персей По складу своего характера отъявленный авантюрист, которого любит удачу. Он взял от родителей все самое прогрессивное и лучшее, и не только. От матери умение устраиваться в жизни и креативность, от отца – острый пытливый ум и способность видеть то, что не видят другие. От обоих родителей он получил в качестве черты характера уверенность, умение втираться в доверие и способность плевать на любые авторитеты. Решив однажды, что быть наполовину евреем и наполовину украинцем – это быть чужим всем, он решил стать цельным русским. За что был проклят еврейской бабушкой, а украинских предков он никогда не видел. Именно черты характера от родителей и приверженность к космополитизму предопределили его судьбу. Он не потерялся в чужом для него развитом мире, а удача была его спутницей. Преобразовав старый добывающий космический комплекс в артиллерийский крейсер, он вместе с малочисленным экипажем защищает станцию Mistfire от налета рейдера клана изгнанников «Черная пантера». За свои подвиги он и члены коммуны становятся гражданами станции. Коммуна получает в аренду бесплатно целый сектор. В отличие от местных жителей станции, он не брезгует андроидами и закупает на черном рынке целую сотню таких человекоподобных созданий. Гений его товарищей, и почти брата Гумара создает из них универсальных специалистов и солдат. Постепенно Сюра обрастает связями и готовится заселить сектор жителями из мусорной свалки. Там прячутся нелегальные иммигранты и те, кто потерял свой социальный статус вместе с правом жить на станции. Все казалось бы у Сюра складывается хорошо. Он пристраивает у себя профессора из бывшей корпорации «Ирбис Прайм», которую уничтожила более 50 лет назад республика Новая Церсея. И, как потом узнал Сюр, это случилось по наущению могущественной международной организации МАБ – Международное агентство безопасности. Задачи МАБа никто толком не знает, но его агенты появляются там, где происходят значимые открытия и присваивают их себе». Ирбис Прайм отказалась делиться и была уничтожена, а ее vip сотрудники подверглись ментальной обработке. Кто отказался от такой процедуры, тех выбросили на задворки жизни и оставили без работы. Таким был и старый профессор Эльвин Лимшиц, который получил в коммуне имя «Никто-никак». В прошлом ведущий специалист Института теоретических разработок в области искусственного интеллекта Он 70 лет скитался по станциям, пока не попал в мусорный сектор станции Mistfire. Его мечтой до встречи с Сюром было создать вирус, который захватит все искусственные интеллекты мира и уничтожит человечество. Никто никак имел очень скверный характер и с удовольствием портил жизни всем своим работодателям. Смотрящий за порядком среди нелегалов бандит Буру с радостью отдал старика Сюру. Помучившись с ним, Сюр нашел чем увлечь старика, и тот стал его верным помощником. Но не все гладко было у Сюра. Против него ополчились значительные силы, и он заинтересовал агентов из королевства Мантикора. И еще его не забыли в клане изгнанников-андрометцев и отправили за ним отряд захвата. Агенты Мантикоры хотят получить сведения, откуда у коммунны новые разработки, с помощью которых было отбито нападение на станцию. а глава Совета станции через главу иностранной разведслужбы нанимает убийц, чтобы в космосе уничтожить ненавистного ему выскочку, что сумел стать ему большой помехой в управлении станцией. События развиваются стремительно. Агентов Мантикоры перехватывают андроиды. Сюр становится любовником секретаря Веллингтона, главы экономической разведки Королевства Монтикора, Девушки по имени Ариадна, служащие в Бюро внутренних проверок. Они заключают между собой договор о взаимопомощи. Ариадна становится неудобным свидетелем провала Веллингтона, и тот хочет ее дискредитировать и убрать. Избежать такой участи ей помогают андроиды Сюра, и она арестовывает своего босса. Одновременно с этим на Сюра нападают Андромедцы, чтобы похитить и вывести со станции. В коротком бою его отбивает телохранитель-андроид Алла и прячет в вентиляционном отводе кухни ресторана. Там его находит командир отряда штурмовиков Метизов из «Белых пантер» Салих и пытается утащить обездвиженного ядом Сюра подальше от места сражения. Сюр с помощью симбионта Молчуна перерабатывает яд и захватывает Салиха в плен. На станции происходит много стрельбы и появляется много жертв. это пытается уйти группа захвата из отряда «Белые пантеры». Служба безопасности обвиняет в трагедии исчезнувшего «Сюра», поэтому «Сюр» решает на время покинуть станцию. По пути к промышленно добывающему району ПДР «Ирбис» в астероидном поле его поджидает засада из нескольких пиратских кораблей класса «Фрегат». В скоротечном бою Пираты погибают, а ОДК благополучно добирается до своей базы, расположенной на одной из артиллерийских платформ первого рубежа обороны ПДР. Следом за кораблем Сюра устремляется посланный для его поимки корабль Андрометцев, но находит выжившего капитана фрегата. Выслушав его рассказ, Андрометцы возвращаются в систему, где расположена станция Мистфайр, и обманом захватывают эсминец службы Королевства Монтикоры. Туда же направляется с арестованным начальником Ариадна и попадает в плен к пиратам. Капитану рейдера Андромедского корабля «Черные пантеры» Монблаю приходит в голову использовать эсминец для захвата Сюра. Для пополнения запасов он отправляет к станции Мистфайр торговый корабль, на котором прибыл в систему. Но андрометцев разоблачает бывший агент СБ Горф, Корабль захвачен, экипаж торгового корабля оказал отчаянное сопротивление и почти весь пал в кровопролитном бою. Монблай узнает об этом и решает, что в Сюри живет злой демон и ему надо принести в жертву человеческие жизни. Для этих целей он назначает медсестру Мавлуду. Она должна тайно мучить и убивать взятых в заложники членов экипажа эсминца. На связь с ОДК выходят оставшиеся в живых люди из ПДР, живущие на судостроительном заводе и просят о помощи. После выяснения отношений, директор завода решает помочь Сюру и его команде построить настоящий боевой корабль. За это сотрудники завода станут членами коммуны и спасутся, но среди административного персонала есть те, кто начинает саботаж из-за личной неприязни к Сюру. Выходец из вольных баронств, Баронет Мур Арбин подделывает расчеты в проектном задании и передает их через своего заместителя в проектный отдел. В большого и сильного Мура влюбляется любвеобильное Рути. Она рассказывает ему о планах Сюра. Сюр становится маниакально подозрительным, у него неожиданно срабатывает природная интуиция. Он разоблачает Мура и того берут под арест. Руди не верит в виновность возлюбленного и помогает ему выйти из заточения. Мур обманом приводит ее к кораблю. Грубой силой захватывает Руди пленницей и ускользает на почтовом корабле в сторону внутреннего сектора».